Предисловие. Душа России. О чем эта книга, которую вы взяли в руки, быть может, из любопытства? О нашем языке? Нет, она о Боге. О том, который сотворил мир своим словом. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 13. Который сам есть Слово. Наша будничная речь привычна для нас как дыхание, но в то же время она либо исполнена божественным отцветом, либо искалечена лукавой лексикой. Апостол Иаков напрямую связывал нашу речь с духовной жизнью, со спасением. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, Могущий обуздать и все тело. Послание Иакова, глава 3, стих 2. Но язык — это и великая заповедь творчества. Человек получил от Господа возможность творить посредством своего слова. Это и бесценное сокровище, которое мы часто бездумно расточаем. в с ё ли мы помним, —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 станет главным свидетелем о нас на суде Божием. От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 37. Недаром и представители современной науки, например, академик Шипунов, утверждают, что раз произнесенные или воплощенные в событиях слова, запечатлеваются в любой точке Вселенной навсегда. «Мы обязаны знать», пишет профессор, доктор филологических наук Троицкой, одухотворенный русский язык, «душа России, ее святыня, предметное воплощение высших духовных ценностей, нерушимое духовное достояние б з которого человек и народ теряет свое лицо, при поругании которого народ испытывает ущерб своего достоинства и духовной самостоятельности, оттесняется, становится нравственно уязвимым и духовно бессильным. Мы, как зеницу ока, должны беречь родное слово. Слово дано для стремления к истине. Судьба наша в словах, нами произносимых. Но что же может напомнить современному человеку о духовной сущности как слова, так и великого родного языка в целом? Иногда это может быть свежий взгляд того, кто родился в иной культуре и потому особенно остро переживает богоданность русского языка. Я встретил такого человека. Было это еще во время моей учебы в Московской Духовной Академии. Во время разговора о происхождении русских слов с иностранцем, православным епископом, знатоком русского языка, я услышал от владыки восторженные слова. «Вы русские, очень счастливые люди. Слова вашего языка творили святые. Слова эти все свидетельствуют о Боге, о вечности, призывают ко спасению в Царствие Божие. А несколько лет назад на православной конференции в Саратове произошла другая, считаю, промыслительная встреча. Я познакомился с азербайджанцем Василием Давыдовичем Ирзабековым, который оказался филологом-исследователем русского языка. его удивительные, яркие выступления целиком захватывали слушателей, высвечивая то, что мы обычно не замечаем. Язык наш — это великое духовное достояние, святыня нашего народа. Тогда я горячо порекомендовал ему написать об этом книгу. И вот я с радостью держу в руках рукопись. Книга Василия Ирзабекова а Тайна русского слова – это признание в любви к русскому языку. Она утверждает высокой строй души русской, связанной с божественным светом истины. Это не специальное лингвистическое исследование, а скорее популярное, чрезвычайно живое, образное и острое размышление о связи языка и духовности, культуры русской речи и здоровья души. Она говорит о силе и скрытых возможностях слова. Девизом ее я бы поставил слова «Кто светел, тот и свят». На примере жизни и творчества самого автора можно видеть, как благодатное слово преображает национальные покровы сознания, делая их общечеловеческими, надкровными. Исследуя в своей книге природу слова как такового, Его внутренний изначальный смысл, говоря о таинственных корнях человеческой культуры и цивилизации, Василий и з з а б е к о в приводит яркие примеры связи слова с явлениями и предметами культуры. Он обращается к людям разного уровня мышления, воспитания и образования, и каждый может найти в этих размышлениях что-то свое, сокровенно затрагивающее душу. Примеры и рассуждения автора о связи слова и души человеческой особенно актуальны в наши дни. Дни поругания слова, разнузданности уличной, да и общественной речи. Всем строем своей книги автор утверждает, там, где нарушается божественное достоинство человеческого слова, там происходит искажение божественного достоинства человека его образа, его иконы, там происходит отход от Творца, от нравственности, от культуры человеческих отношений, и человек становится рабом, скотом, зверем, не помнящим своего родства. Проповедуя единство души человеческой, души одной, по слову автора, Василий замыкает свой очерк на Святой Руси, на православии как наконечной составляющей всечеловечества. Вновь стать русскими, обратиться к своим духовным истокам, таков призыв этой книги к нашим современникам, отчасти раскрывший тайну русского слова и его глобальный смысл в нашу эпоху тотального грехопадения. Игумен п ё т р Пиголь, кандидат богословия, первый проректор Российского православного института Святого Иоанна Богослова, декан философско-богословского факультета, заведующий информационно-издательским сектором отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, главный редактор альманаха «К свету».